Польша. 26 января 1934 года в Берлине между Германией и Польшей был подписан пакт о ненападении, включавший в себя ряд секретных статей. В случае войны Германии с Советским Союзом предусматривалось выступление Польши на стороне Германии, а оплата из за это должна быть Украина. После Мюнхенского сговора 1938 года, И предательство Чехословакии. Польский посол в Париже Лукасевич заявил: начинается религиозная война между фашизмом и большевизмом. Польша готова к войне с СССР плечом к плечу с Германией. Польское правительство уверено в том, что в течение трех месяцев русские войска будут полностью разгромлены, а Россия не будет более представлять собой даже подобие государства. Ни поляки, ни западные руководители Не ожидали, что уже в начале апреля 1939 года Гитлер утвердит секретный план захвата Польши под кодовым названием «Вейс» и 28 апреля разорвет пакт о ненападении. Агрессивные настроения Германии заставили англичан и французов действовать. Начались переговоры о тройственном союзе между СССР, Англией и Францией. Переговоры проходили напряженно так как страны расходились в вопросах взаимных обязательств. В случае войны Англия и Франция от обязательств фактически отказывались, перекладывая их на СССР. В августе 1939 года в Лондоне, когда проходил очередной этап переговоров трех стран, Великобритания параллельно провела секретные переговоры с Германией. Англичане предложили немцам заключить пакт о ненападении с разделом зон влияния в мировом пространстве. Германия отводилась с господствующей роль в Восточной Европе, на Балканах. Зону влияния Германии подали определенные африканские колонии. В случае заключения договора с Германией Англия брала на себя следующее обязательство. Отказаться от начавшихся переговоров с СССР. Не выступать в защиту Польши в случае войны с Германией. Это было прямым нарушением статьи Версальского договора об обязанностях Англии служить гарантом мира и защитником малых стран. Предательские по отношению к европейским странам предложения английских руководителей немцы не приняли. У Гитлера были уж другие планы, и поддержка Англии ему была не нужна. Александр Дугин. В геополитической картине мира... Есть такое понятие, как санитарный кордон. Его вели англичане, и оно означало создание особой зоны в Восточной Европе от Прибалтики до Балкан, которая была бы враждебна и Германии, и Советской России. Благодаря наличию этой зоны, которая конфликтовала бы с Востоком и Западом, должна была быть выстроена модель по недопущению альянса между Россией и Германией. Этот санитарный кордон служил в интересах Англии. Польша была одним из важных элементов этого кордона и должна явиться яблоком раздора между Германией и Россией. Обстановка в Европе накалялась, и парламенты Англии и Франции, наблюдая за переговорами с СССР, требовали от своих руководителей их положительного завершения и заключения трехсторонних соглашений. И интересные слова Черчилля, обращенные к премьеру Чемберлену. Вы готовы быть союзником России во время войны? Ясно, что Россия не собирается заключать соглашение, если с ней не обращаться, как сраный. Итог оказался анекдотическим. В августе под давлением парламентов в Москву были направлены миссии во главе с английским адмиралом Дрексом и французским адмиралом Думянком. В Москве выяснилось, что они не имели никаких официальных полномочий от своих правительств на ведение переговоров и на подписание договоров. Объяснение этому мы нашли в секретной инструкции Министерства иностранных дел Великобритании адмиралу Дрексу. Британское правительство не желает принимать на себя какие-либо конкретные обязательства, которые смогли бы связать нам руки при тех или иных обстоятельствах. Поэтому следует стремиться свести военные соглашения к самым общим формулировкам, что-то вроде согласованного заявления. И все же переговоры в Москве состоялись. Советская сторона, возглавляемая маршалом Ворошиловым, готова была к работе и в этой ситуации. Однако западные миссии фактически срывали переговоры. Одной из основных обсуждаемых проблем была помощь Польше в случае нападения на нее Германии. Незадолго до переговоров Москва предлагала Польше заключить договор о взаимопомощи. Но посол Польши в Москве Гжибовский от имени польского правительства сообщал 11 мая 1939 года: Польша не считает для себя возможным заключить пакт о взаимопомощи с СССР ввиду практической невозможности оказания помощи Советскому Союзу со стороны Польши. На переговорах в Москве советская страна все же называла конкретные цифры возможной военной помощи Польши. От западных миссий вразумительного ответа не было. Проблемой на переговорах в Москве оказался и вопрос о пропуске советской армии через Польшу и Румынию и во Францию в случае нападения на нее Германии. Ни Англия, ни Франция не сделали даже попыток урегулировать эту проблему с поляками и румынами, Не выдержав тупиковой обстановки на переговорах, английский посол в Москве послал в Лондон запрос. Я был бы благодарен за срочное разъяснение, ставит ли целью правительства его величества развитие военных переговоров, кроме общих, ни к чему не обязывающих разговоров. Советская военная миссия вполне серьезно хочет делать свое дело. Ответа и разъяснения не последовало. И 21 августа 1939 года переговоры завершились с нулевым результатом. До начала Второй мировой войны оставалось 10 дней. Пакт Молотова-Риббентропа Переговоры между СССР, Англией и Францией о создании Тройственного союза беспокоили Гитлера. Если такой союз был заключен в Москве, то Германию ждала война на два фронта этого допускать было нельзя. Германия уже нацелена на Польшу, а в перспективе и на Францию нужен был спокойный тыл на востоке. Кроме того, к войне с Советским Союзом Германия еще не была готова. Сорванные по вине Англии и Франции переговоры в Москве явились подарком Гитлеру. Германия срочно активизировала работу дипломатов, направленную на заключение договора с СССР. «Разберемся». Что ожидало Советский Союз в случае отказа от предложения Германии заключить договор о ненападении? Объявление страны агрессором и возможное создание антисоветской коалиции западных стран с Германией. Противостояние всей Западной Европы привело бы к поражению СССР. С другой стороны, заключение договора с Германией наносило СССР политический ущерб, но временность снимала угрозу начала войны. Принятие решения о заключении договора с Германией было вынужденным, хотя мнение современных политиков расходится. В отличие от западных миссий, Гитлер торопился. Получив от Молотова проект договора, немедленно, 20 августа, телеграфировал Сталину. Я принимаю проект пакта о ненападении, который передал мне ваш министр иностранных дел Молотов, и считаю необходимым как можно более скорое выяснения, связанных с этим вопросом. Имперский министр иностранных дел Риббентроп имеет все полные полномочия на составление подписания как пакта о ненападении, так и дополнительного протокола. 23 августа 1939 года в Москве Молотов и прибывший из Германии Риббентроп в присутствии Сталина подписали договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Статья первая гласила «Обе договаривающиеся стороны –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 и информировал его о ходе переговоров, так что Гитлер был на прямой связи, а Сталин присутствовал здесь, в Кремле. Кроме основного договора, был подписан секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе, который до сих пор во многих странах вызывает возмущение. Александр Ватлин Заключение пакта не давало шансу избавить мир от Второй мировой войны. Механизм нацистской агрессии уже был запущен. Но это соглашение давало Сталину возможность увести страну из-под первого удара. И, на мой взгляд, этот шанс он использовал. Другое дело, что, выиграв пространство, Сталин не учел фактор времени. О прибалтийских республиках, попавших в сферу влияния СССР, речь впереди, а пока обратим внимание на вторую статью протокола. В ней говорилось о разделе Польши между СССР и Германией. Граница предполагалась по линии рек Нарева, Висла и Сана. Далее в статье говорилось, вопрос является ли в обоюдных интересах сохранение независимого польского государства, и каковы будут его границы, может быть выяснен в течение дальнейшего политического развития. По первоначальному плану Гитлер собирался начать войну с Польшей 26 августа 1939 года, зная, что всеобщая мобилизация в Польше объявлена на 30 августа. Неожиданно день нападения был перенесен. Причиной оказались тайные переговоры английского посла в Германии Гендерсона с Гитлером. Гитлер просто ждал очередного предательства со стороны Великобритании. Оно последовало 28 августа. Из опубликованного военного дневника немецкого генерала Гальдера мы узнаем. 28 августа 1939 года в 13 часов 30 минут состоялся визит посла Гендерсона к фюреру. Вручение памятной записки. Гендерсон, нет никакой основы для переговоров, фюрер не обидится на Англию, если она будет вести мнимую войну. Имея мюнхенский опыт, когда гаранты сдали Чехословакию, Гитлер был уверен, что и в случае с Польшей они поступят так же. Получив от Запада обещание мнимой войны, а именно реально не вмешиваться в войну Германии с Польшей, 1 сентября Гитлер напал на нее. 3 сентября Англия и Франция в соответствии с Версальским договором объявили Германии войну, но какую? В течение нескольких месяцев эта война, как и обещалось, была мнимой, без единого выстрела в защиту Польши. Армия Франции не сдвинулась с места до лета 1940 года, пока сама не оказалась под ударом Германии. Александр Ватлин Падение Польши и реализация секретных статей Советско-Германского пакта означали радикальные изменения геополитического положения обеих стран. СССР и Германия соприкоснулись с территориями, которые только что вошли в их состав. В наши дни политики не вспоминают ни Мюнхенский сговор и предательство Чехословакии, ни попытки Англии втайне от Франции и всего мира совершить с Германией передел Европы, ни предательство западными гарантами Польши. Почему же западные руководители, проводя политику двойного стандарта в течение 1938 39 годов, практически потакали гитлеровской Германии? Они были уверены, что Гитлер устремлен только на восток, на борьбу с большевизмом, что было в их интересах. Для них капитуляция Франции, потопление британских судов, бомбежки и Лондона оказались полной неожиданностью. В своих военных мемуарах Шарль де Голь написал, «Некоторые круги усматривали врага скорее в Сталине, чем в Гитлере, а они больше были озабочены тем, как нанести удар России, чем вопросом, как справиться с Германией». Тайная предвоенная дипломатия западных стран, ослепленных антисоветизмом, оказалась направленной против самих себя. Генеральный план ОСТ Александр Дугин Та шумиха, которая была поднята вокруг пакта М.Р., имеет под собой конкретную подоплеку. Необходимо было демонизировать СССР. Свалить вину в сговоре только на одну сторону – участницу этой игры. Поэтому этот пакт попало внимание мировой общественности. Совершенно нет в мировой прессе освещения плана ОСТ, который предполагал совсем другую судьбу для Прибалтики. Недобрым словом вспоминают пакт Молотова-Риббентропа Прибалтийские республики, попавшие в 1939 году в сферу влияния Советского Союза. Несомненно, что, оставаясь независимыми, они после нападения Германии на СССР оказались бы втянутыми в войну на стороне Германии, предоставив ей 300-тысячную армию. Это доказала война, когда десятки тысяч латышей, эстонцев и литовцев добровольно воевали на стороне Германии со своими войск СССР и других соединениях. Что же должно было получить население Прибалтики? за столь доблестное служение Германии? Ответ на получаемый из генерального плана ОСТ, который был разработан главным управлением имперской безопасности Германии, утвержден Гитлером 15 июля 1941 года, а затем в течение двух лет корректировался. Этот план являлся программой колонизации и германизации восточного пространства, включая Прибалтику, эксплуатации его ресурсов, порабощения, частичного истребления и онемечивания населения. Главным автором плана был рейхсфюрер С.С. Гиммлер. Подлинный план ОСТ гитлеровцы успели уничтожить как основной документ, свидетельствующий о преступной деятельности фашистов. Но в распоряжении Нюрнбергского процесса находился документ, составленный начальником отдела колонизации первого главного политуправления Восточного министерства рейхсфюрера войск СС Ветцелем, и позволяющий во всех подробностях ознакомиться с планом Ост. Кроме того, имеется ряд документов с личной подписью Гиммлера, написанных для плана Ост. Приведем выдержки из этих документов, касающиеся Прибалтики. По моему мнению, можно привлечь на свою сторону подходящих по расовому признаку для анимеечивания местных жителей в прибалтийских странах, если принудительное выселение нежелательного населения на восток будет проводиться под видом более или менее добровольного переселения. Что касается литовцев, чьи расовые данные хуже, чем у эстонцев и латышей, то следует подумать о предоставлении пригодной для колонизации территории на востоке. Для укрепления немецкой расы возможно переселение пригодных для немечивания лиц и в пределах собственной Германии. Об этом же говорится в меморандуме, составленном известным фашистским политиком и историком Фридрихом Хассельбахером, соавтором планост. Он предлагал расчленить население Прибалтики по группам в соответствии с их расовыми и культурными признаками. Для каждой группы должна была проводиться особая политика а не мечивать одних, и использовать как рабочую силу других и выселять тех, кто непригоден для того, чтобы превратиться в немцев. Элиту нового общества Прибалтики должны были составить немцы из Рейха. Это подтверждает и Гиммлер. Следует возложить на эти области особую задачу, как на будущую территорию немецкого населения, призванную ассимилировать наиболее подходящие в расум отношении местные элементы. Необходимо обеспечить отток значительных слоев интеллигенции, особенно латышской, в Центральной и Русской области. Затем приступить к заселению Прибалтики крупными массами немецких крестьян. Значительные по численности неполноценные группы населения Литвы также следует переместить за пределы Прибалтики. По мнению Гиммлера, полное у Прибалтики должно было произойти в сельской местности через пять лет, а в городах через десять лет после победоносного завершения войны, при этом не допускалось повышения жизненного уровня местного населения. В завершение добавим, что, по мнению штандарта фюрера и СС профессора Шульца из главного управления расовой политики, расово полноценных среди населения Прибалтики должно было оказаться менее половины. Возникают вопросы. Были ознакомлены с генеральным планом ОС, те, кто воевал за Германию? Знают ли народы Прибалтики сегодня, что в случае победы Германии они потеряли бы не только государственность, но и национальный язык, культуру, историю? Видимо, не знают. Или забыли, если говорят о борьбе за независимость в годы войны, устраивают шествие бывших эсэсовцев и открывают им памятники. Что касается службы СС, то Нюрнбергский трибунал почти 60 лет назад дал оценку ее преступной деятельности. Однако в 1992 году министр обороны Эстонии вручил кресты за заслуги и памятные медали бывшим борцам эстонского легиона 20-й дивизии СС. «Борцам за восстановление независимости Эстонии» в годы Второй мировой войны написано на памятнике эсэсовцам в городе Пярну. Исходя из плана ОСТ на памятнике, следовало бы написать «Борцам за уничтожение стонского народа как нации». Вот уже несколько лет в Латвии бывшие эсэсовцы торжественно отмечают 16 марта как день Латышского легиона, день создания латышской дивизии СС. Приведем выдержку из интервью президента Латвии Вайры Вики Фрейберга, данного в мае 2004 года обозревателю газеты «Аргументы и факты» по поводу сегодняшних шести бывших эсэсовцев. Эти старики просто вышли вспомнить битвы, в которых участвовали. И я должна сказать... Они воевали с Красной Армией, потому что видели, что Сталин сделал с Латвией в 1941 году, а немцы их просто использовали. Нужны ли комментарии? Просто вспоминают, как просто воевали в составе ВАФФНСС. Цитируя руководители Рейха, воевали за осуществление расово-биологической идеи во имя будущего немецкого народа. Разгром фашистской Германии не позволил этому свершиться. Генеральный план Оста стал лишь планом, а немечивание народов прибалтийских государств не произошло. Как видим, политика двойного стандарта и тайная дипломатия вечны, они были и есть сейчас. Мир не в силах их уничтожить, они будут всегда.